Постепенно во мне нарастает злоба. Я понимаю твоё возмущение, но это ведь, так сказать, вопрос самолюбия и гордости. Клоун заставил тебя сойтись с ним. Я не собираюсь относиться к твоей гордости как к ненужному аппендиксу, но я могу лишь пожать плечами. Стоит ли она того, чтобы из-за неё вручать ноту о разрыве отношений? Хочу спросить, какую сторону лица сестры целовал брат в этом фильме? Вряд ли ты сможешь ответить. Ведь ты не помогла мне, как помог брат своей сестре. Хотя ты и признавала необходимость маски. тебя она была послушна, не способна нарушить запрет. Ну а теперь берегись. Теперь тебя преследует маска, дикий зверь. Поскольку разоблачена истинная ее сущность, она превратилась в маску уже не слабую, когда она была ослеплена ревностью, а в маску, способную приступить любой закон. Ты сама вырыла себе могилу. Никогда еще написанное мной не приносило подобных плодов. Неожиданно я услышал острое постукивание женских каблуков. Остается одна маска. Я исчезаю. В мгновение, не раздумывая ни минуты, я спрятался за углом, спустил предохранитель пистолета и затаил дыхание. Для чего я все это делал? Может быть, это просто спектакль, чтобы испытать себя, а может быть, я и в самом деле что-то замыслил. Я не могу ответить себе на этот вопрос до того, как женщина не окажется на расстоянии выстрела до самого последнего, решающего мгновения. Но давай подумаем. Сделав это, смогу ли я превратиться в лебедя? Смогу ли заставить людей почувствовать себя соучастниками преступления? А нужно ли это? Ясно одно. Я могу лишь стать распутником, брошенным на произвол судьбы. Моё преступление будет смехотворным, и поэтому меня оправдают. Вот и всё. Между кинофильмом и действительностью существует, видимо, разница. Всё равно ничего не поделаешь, чтобы победить настоящее лицо, другого пути нет. Я знаю, конечно, вина ни одной маски, дело скорее во мне самом. Но то, что заключено во мне, заключено не только во мне одном. Это нечто общее, что есть во всех других людях. И поэтому я не должен всю эту проблему взвалить лишь на свои плечи. Обвинить меня одного не удастся. Я ненавижу людей. Я не намерен признавать необходимость оправдываться перед кем бы то ни было. Шаги все ближе. Больше никогда писать не смогу. Писать нужно, видимо, только тогда, когда ничего не случается. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2003 году. Читала Ирина Ирисанова.